выправить ситуацию, так это именно он. Тем временем долгожданный эксперт все-таки прибыл. Из-за того, что в конце октября Рейсфюрер вместе с фюрером покинул Винницу и вернулся в Восточную Пруссию, Корсеман обратился напрямую в Берлин, и Главное управление по вопросам расы и переселения направило к нам женщину, доктора Леззала.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 когда молодой лейтенант фон Оппен, прищелкнув каблуками, галантно обратился к ней. «Позвольте мне, фрейлин Везела, пожелать вам приятного времяпрепровождения. Добро пожаловать к нам на Кавказ!» Она подняла голову и перебила его. «Фрейлин доктор Везела, пожалуйста!» Фон Оппен опешил, покраснел и, пробормотав извинения.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 Он расположен южнее центра города, между вокзалом и рекой. Вы тоже его посетите. По моим сведениям, Рейнхольц повернулся ко мне. Шабаев заблаговременно велел вынести из домов ковры, кровати, кресла, чтобы скрыть богатство беркЮден и угощал наших специалистов шашлыком. Они так ни в чем и не разобрались». «А вы почему не вмешались?» — возмутилась Везела. «Тут возникают некоторые сложности, Фрейлен, доктор», — ответил Рейнхольдс. «Юрисдикция. В настоящий момент нам запрещено предпринимать что-либо в отношении кавказских евреев». «Ну, меня-то...» — Везела поджала губы. «Смею вас заверить. намеки не не проведешь».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 И считались русскими, и, чтобы успокоить людей, раздать землю местному населению. Через полтора часа появилась Везела. Старик покажет нам квартал и свой дом. Вы со мной? Охотно. А вы, Рейнхольдс? Да, там стоит побывать еще раз, кормят вкусно.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 В комнату проскользнули ребятишки и теперь толпились в углу, тараща на нас огромной глазищи, перешептываясь и хихикая. Шабаев сел напротив нас. Женщина, примерно его возраста, в цветном платке, обвязанном вокруг головы, разливала чай. В помещении было холодно, и я не стал снимать пальто. Шабаев что-то сказал на своем языке. «Он извиняется за плохой прием».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 которое любил намного больше вареного мяса, и поэтому воздал ей должное. Рейнхальдс не отставал, а вот Везела к угощению не притронулась, и Шабаев попенял ей на это. К нам присоединилась жена Шабаева и, эмоционально жестикулируя, стало сокрушаться, что Везела ничего не ест. «Фрейлен доктор», — я решил передохнуть, «а где они спят?»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 Пробормотал я и бросился за порог.